Глава одиннадцатая Я выходил из своего номера практически бегом, натягивая куртку на ходу. Внизу меня уже ждал ронтал для того, чтобы отправиться в больницу к Анатолию. Мужчина пришел в себя и даже уже дал первое показание. Об этом мы узнали не более десяти минут назад и сразу начали собираться. Я достал артефакт, который поможет нам определить правду в словах Анатолия. Это древний и очень сложный атрибут, который использовали на допросах и в секретных службах. Он определял наличие правды или лжи, оповещая своего хозяина. Артефакт передавался в нашей семье от родителя к ребенку уже многие поколения. Наша семья уже очень давно стояла на службе короны. Традиционно почти все дети воспитывались в особом порядке, чтобы могли принести пользу своему народу и своему королю. Вот и сейчас артефакт сыграет свою роль и поможет нам при допросе Анатолия. Состояние его стабилизировалось, оповестил меня друг по пути к больнице. Это хорошо. Надеюсь, он нам многое сможет поведать. Просматривая сообщение от подчиненного, ответил хозяину озера. — Ты взял свой артефакт? — Да, в сумке лежит. Заблокировал телефон и повернулся к рану. По отцу Натали, как мы и думали, ничего не смогли найти. Все хорошо прикрыто и прошло слишком много времени. Единственное, что удалось установить, документы поддельные. — Качественные и хорошие, но не настоящие. Это мы тоже предполагали. Ребята ищут дальше следы, но я особо не надеюсь. — Думаю, что и не найдут. Мы видели печать на Наташе и сколько времени ее скрывали от всех. Даже мы не догадались бы о ней, если бы не ваш поцелуй. Мать Наташи тоже проверили, все чисто, ничего подозрительного не нашли. Связь с отцом не поддерживает и, по собранной информации, действительно ничего не знает о нем. Подъезжаем. Ран резко повернул, и мы остановились ровно на том же месте, где и в прошлый раз. Нас также встретили и проводили в палату пациента. Мужчина был бледен и немощен, но разговаривал вполне сносно. То, как с ним связался мой брат, и то, что они начали подготавливать, Анатолий рассказал быстро, и нас больше интересовали как раз-таки события, произошедшие дальше. Намерения Никлауса были благими, но молодая кровь сыграла против него. Амбиции и целеустремленность... Мужчина замолчал, явно вспоминая слова моего младшего брата. «На тот момент я не знал многого из того, что поведали мне сейчас. Теперь все встает на свои места». Никлаус сказал, что для его компании нужны средства. Он долго готовил свою операцию, обрастал знакомыми и находил лазейки. Многое уже было готово под экологическую организацию, пробные работы запущены. Он хотел принести пользу своему народу, людям, нашей планете, но слишком торопился. Вопрос денег встал очень остро. Тех средств, что были, не хватало, и требовались большие вложения. Никлаус отправился за ними и вернулся с жемчугом. Времени не было все проводить как положено, поэтому он решил рискнуть и продать товар бандитам. Быстрые деньги. Мужчина горестно вздохнул и посмотрел на нас виноватыми глазами. Он сам уже все понял, поэтому мы избавили его от нравоучений. Все равно это делу уже не поможет. Лучше быстрее узнать всю информацию и действовать. Ран посмотрел на артефакт в моих руках, затем на меня. Я кивнул, дал понять, что наш больной говорит правду. Мы разделили товар на две части и хранили в разных местах. К моменту сделки один из тайников оказался пуст. Но Никлаус все же решил поехать на встречу с тем, что есть. Мужчина тяжело вздохнул и потер виски, кривясь от боли, что его одолевала Это была ошибка. Большая ошибка, но он не слушал. В итоге эти бандиты не поверили, что вторая часть товара существует. Они решили, что Никлаус захотел изменить условия сделки. Это было для них неприемлемо. Все произошло быстро. Анатолий замолчал, собираясь с мыслями. Видно было, что мужчине тяжело как физически, так и душевно. Что-то немного не вязалось в его поведении. Что произошло дальше? Я подтолкнул мужчину к дальнейшему рассказу. Они взяли в заложники не Клауса и Никиту, моего сына. Голос говорившего дрогнул. Сына? переспросил Ран. Теперь его состояние стало более понятным. Он, помимо потери одного из нашего народа, еще и боялся за своего ребенка. Он проходит практику у нас на службе. Это его первое такое серьезное дело. Анатолий закашлялся и только после глотка воды смог продолжить. Остальных агентов убили. Меня же отправили за второй половиной. А если ее все-таки и украли у нас, то в любом случае я должен принести товар, иначе... Наступила глухая пауза. Каждый из нас задумался над самым плачевным финалом этой авантюры. Но мой брат жив, следовательно, эти уроды еще ждут товар, и он им очень нужен, раз они до сих пор ничего не предприняли. Это как и предположение, что сын Анатолия тоже жив, я озвучил вслух. Мужчина выдохнул и посмотрел мне в глаза, чтобы закончить свой рассказ. Разумеется, я не имел права никому ни о чем говорить, но я шел к нашим, чтобы подключить все силы на возвращение мальчишек. Ирония просто такие судьбы. Меня сбила машина. — Да... Тихо выдохнул я и посмотрел на свой артефакт. Он реагировал спокойно, что свидетельствовало о правдивости слов Анатолия. Мужчина уже давно дал координаты места, где все произошло и куда он должен был вновь вернуться. Дальше я обратился уже к хозяину озера. — Группа для захвата готова? — В пути. Нам тоже пора выдвигаться. — Простите меня, старого дурака. Горестно выдохнул мужчина и опустил голову на подушку. Я кивнул больному и вышел вслед за Ронталом. Не до извинений сейчас. Время поджимает. Старый заброшенный завод, который ранее работал с большой мощью, обеспечивая население кирпичом и множеством рабочих мест, сейчас был в плачевном состоянии, и стоял на окраине города, далеко от жилых районов и, в принципе, людей. В округе никого, и это играло нам на руку. Не хотелось бы усугублять положение и разбираться еще с такими моментами и местными властями. Без лишних свидетелей все уладить гораздо проще. Машины подъезжали, спецы готовились. Мрачное серое здание окружили и тихо проникли внутрь, но никого не обнаружили. Каким-то образом похитители узнали о том, что готовится облава, и ушли до нашего появления, почти не оставив следов. Единственное, что мы смогли выяснить, так это то, что заложников держали не здесь. Это лишь место встречи. Сейчас наши аналитики и следователи пытались выяснить, с кем именно связался мой брат. Жаль, что Анатолий не смог дать нам эту информацию. Он отвечал за техническую составляющую и сопровождал не Клауса, а этим вопросом занимались другие люди, которые погибли от рук бандитов. Ушли не более часа назад, сообщил нам командир группы. Собираем все, что может понадобиться нашим специалистам для определения личностей похитителей. Работайте, командир. Ронтал прикрыл глаза, призывая силу. Я перешел на маг зрения и увидел, как хозяин озера с помощью магии сканирует помещение, в котором мы находились. Кровь, принадлежащая нашему народу, справа. Никлаус. Прошептал и двинулся в указанное место. Да, здесь действительно была кровь под снегом, что залетал через разбитое окно. Он оказывал сопротивление. Еще немного. Твоего брата быстро скрутили и обезвредили. Больше ничего нет. Встав с корточек, я повернулся к другу лицом, но не успел произнести и слова как раздался взрыв, в левой части здания. Затем стрельба и крики. — На нас напали! — крикнул очевидный Аронтал, призывая силу для атаки или обороны. — Это как придется. Я последовал его примеру. К нам подбежало несколько агентов, прикрывая и отталкивая в сторону выхода. Но мы не успели. В зал ворвалось несколько людей в черной форме и знаком на ней. Знаком клана Длань Справедливости. Пришла Инквизиция. Удар сырой силой — единственное, что я сейчас мог применить, чтобы затормозить наших противников. Ворвавшиеся к нам люди не были ими как таковыми. Это были инквизиторы которые владели различными способностями и уровнями сил. Шесть практически магов. Двое из них метнули в нас огненные шары, которые я успел заглушить снежной волной. Но в помещении снега было мало и его хватило лишь на то, чтобы затушить фаерболы и отвлечь внимание ворвавшихся. Секунда на призвание магии и удар водной стихией. Сильные из нас могут призывать воду из внутреннего источника, той искры, что живет в нас. Она и называется сырой силой. Но ее применять опасно. Это сильно ослабляет и сложно контролировать. Можно опустошить себя, и резерв пересохнет, перестанет существовать. Маг перестанет быть магом и в конечном итоге может совсем угаснуть, лишиться жизни. Поэтому обращаемся к этому крайне редко, тогда, когда не остается другого выхода, чтобы выжить, и единственное, что может спасти — риск. Сейчас было именно такой случай, поэтому мне ничего не оставалось, чтобы выиграть нам время. Наши агенты атаковали шквалом огня, но среди клана Длань справедливости находился воздушник, который создал воронку из воздуха, и пули в ней утопали, не долетая до цели. В это время мы с ранном успели открыть наши лаги, металлические зачарованные бутылки, которые с помощью магии вмещали в себя огромнейшее количество воды из недр океана. Воды первородной, чистой и истинной. Лак вмещает в себя ее и при необходимости служит источником влаги, которую мы можем использовать. И сейчас это стало нашим спасением. Откупорив бутыли, мы направили поток воды в противников, гася новые фаерболы и снося воздушную воронку. Нескольких инквизиторов смыло в коридор, но остальных спасли водники, которые смогли сотворить водяной барьер. Вода против воды — это единственное самое мощное противостояние в руках инквизиторов, поскольку мы, как первозданные и истинные носители дара, сильнее охотников, что смогли присвоить себе чужое. Но одна стихия, столкнувшись с такой же, подпитывается ею же. То есть, если столкнется русал и огневик, например, то представитель нашего народа будет иметь больше преимуществ, чем перед, если встретиться с водником. Это связано с тем, что дар мага воды подпитывается истинной стихией в лице самого русала. Вот и сейчас для нас самые опасные водники. Они могут оказывать нам более сильное сопротивление. Но, конечно же, нельзя не брать в расчет и других. Объединившись, они несут угрозу. Ран, толкнув очередную волну в длань справедливости, создал водяные диски, увеличив их твердость так, что она могла разрезать плоть. Диски были отправлены в инквизиторов, а мною по аналогичной схеме создавались шипы. Их преимущество было в количестве. Поэтому, когда диски были отбиты кланом, их место заняла стена из шипов. Они молниеносно понеслись в противоположную от нас сторону, и тоже почти все были снесены водяной волной и воздушным потоком врагов. На это и был расчет. Ведь противники отвлеклись и вложили все свои силы на это действо поэтому не все смогли уберечься от коварных пуль наших агентов. Минус двое из четверки, что остались с нами и не была унесена первой волной океанской воды. Мы смогли убрать водника и огневика, но потеряли и своих двух агентов, не успев их прикрыть, когда последовала ответная атака от противников из адской смеси огня и воздуха. Силы заканчивались учитывая, что я изрядно потратился на выброс сырой магии. Рантал тоже выдыхался, но старался как можно больше прикрывать наших людей. У последних заканчивался боекомплект, а подмоги мы так и не дождались. Полагаю, что снаружи велась не менее захватывающая битва, и раз мы до сих пор одни, то боюсь, что либо стороны равны, либо инквизиция имеет преимущество. Это печальные новости, но шанс всегда есть. У наших врагов численное превосходство, да и у них имеется человеческое вооружение, пистолеты, пулеметы, штурмовые винтовки, а силы наши угасают. Поэтому придется вновь прибегнуть к моему источнику, чтобы снести оставшихся. Второй раз за столь короткий промежуток времени имеет большие шансы на мой летальный исход. Но... Но выбора не остается. Ран мне слишком дорог, и жизнь людей нужно сохранить. Буду надеяться на свой контроль и гены. Все же далеко не последняя наша семья в подводном мире. Ран! Перекрикивая грохот выстрелов, доносящийся буквально со всех сторон, позвал друга. — Прикрой! Мне нужно время! — Что ты задумал? Сбивая воздушную плеть, забеспокоился хозяин озера. Он меня слишком хорошо знал, чтобы догадаться о моем замысле. — Мне просто нужно немного времени. Противники не гнушались и человеческого огнестрельного оружия поэтому мне пришлось выставить водяную стену, в которой находился бешеной скорости водоворот, словно заключенный между стеклами. Он поглощал пули, не позволяя им долететь до нас. — Идиот! Нет! ронтал рассверепел, но ему пришлось подхватить мой хитрый щит, когда я начал отпускать нити управления. — Эдриан! Нет! Придурок! — Прости, Ран. Последнее я произнес на порядок тише и сомневаюсь, что друг мог меня услышать. Прости. «Эдри, нет!» В отчаянии кричал хозяин озера, но я его не слушал, концентрируясь на источнике своей силы. «Эдри!» Краем глаза замечал, как держал щит хозяин озера, подпитывая его своей подтрепавшейся силой. Наши спецы пытались выйти вперед, чтобы было больше шансов задеть врагов, но их атаку удачно отражали инквизиторы и делали свои выпады, не давая возможности сменить дислокацию. Огненные стрелы полетели в людей, желая задеть, ранить, забрать жизни. Часть Успел перехватить ронтал от остальных увернулись солдаты, но вот одна смогла достигнуть свою цель. Она пронзила бедро мужчины, и полный боли крик разнесся по старому заводу. Алая кровь полилась на бело-серый снег, и агент припал на здоровую ногу. Один из его сослуживцев бросился на помощь и оттащил раненого к стене. Его бой закончен. Единственное, чем он мог быть полезен группе, периодически отстреливаться, давая своим время для перезарядки оружия. Ран не бросал попыток докричаться до меня, затем что-то, что именно я уже не разобрал, погружаясь в себя, прокричал командиру отряда. Командир встал рядом со мной, прикрывая и готовый в любой момент помочь. Мне нужно еще немного времени. Еще немного. Я почти смог дотянуться до резерва, до источника. Надеюсь, что у нас есть это время. Если все получится, то это спасет нашу группу. Тех, кто остался жив тех, у кого еще есть шанс. Закрываю глаза и практически перестаю дышать, уходя туда, куда водоворотом затягивает родная магия. Чувствую внутри себя целый океан. Чистую голубую гладь, чья мощь плескалась внутри моего тела. Я потянулся к ней. Улыбнулся теплоте, разливающейся и согревающей мою одинокую душу. Выдох. Сжал кулаки и отбросил все мысли, что пытались меня остановить. Я должен. Вдох. И внутренняя мощь водной стихии с легкостью откликается на мой зов. Растеклась по венам и сконцентрировалась в груди. — Иди, милая, иди. Помоги нам. Я выпустил на волю и направил стихию во врагов, подкрепляя ее и водой из океанских глубин, что хранилось влаге Не замечая реальности вокруг, смог максимально, насколько это сейчас было возможно, усилить мой удар. Сорвались нити, связывающие меня и мою силу с дрожащих от напряжения пальцев, и смертоносный поток ледяной воды скалой упал на наших врагов. Это было так быстро и разрушительно, что пошатнулись стены и балки, на которых держался потолок. Люди из клана ничего не успели сделать, как и подоспевшая к ним подмога. Тех, что стояли впереди, задавила массивом вод глубинных, остальных утопила в себе волна и понесла прочь от нас. Крики утонули в синеве бушующей стихии. Они умерли практически мгновенно. Лишь водник и воздушник смогли оттянуть агонии миг, но сырая сила поглотила и их, не оставляя шанса на дальнейшее сопротивление. Дальше я не смог ничего увидеть. Тьма поглотила и меня. Я, наверное, упал, потому что боль взорвала затылок и спину. «Эдриан!» Сквозь гул в ушах услышал голос моего друга, но дальше лишь тишина. Последнее, что предстало перед очами — испуганные глаза Натали. Ее голубые, как весеннее небо, глаза и страх, что застрял в них, когда ее печаль дрогнула и в хрупкой груди разлилась боль. Я держал ее легкое и нежное тело в своих руках, не в силах помочь и единственное, что смог сделать, не дать упасть ей. Поддержал и проводил взглядом снежинку, что опала на бархатистую кожу девушки. Красивый узор украсил ее щеку, затем растаял. И скатился каплей вниз, напоминая одинокую слезу. Наталья.